«Меня зовут Айрикай. Я консул Ра. Что это такое, отлично знает информатори, А значит, и вы знаете». Крокодил нервно сглотнул. «Ещё одно моё имя — Махайрот», — продолжила Ира. «Моя нынешняя работа — стратегическая безопасность Ра. С правом быть инструктором пробы, разумеется». Они сидели на траве у круглого озерца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 И позвал вас, чтобы обсудить возможность совместной работы. Пальцы Тимур-Алка чуть дрогнули, стискивая край ткани. «Очень важны работы», – вкратчиво продолжала Ира. «Между нами либо возникнет доверие, и тогда мы преуспеем, либо не возникнет, и тогда мы оставим попытки. Теперь я отвечу на любой вопрос, любого из вас, и обязуюсь отвечать честно».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 «Я думал, это лежит на поверхности». Лицо Тимур-Алка, всегда отвечавшее сменой цвета на душевные переживания, сделалось бледно-салатовым, как в лодке по дороге на остров. Дестаби с беспокойством подумал крокодил. «Слово, не имеющее смысла. Как долго я живу на и остаюсь болбесом, будто первоклассник на лекции по супрамату». «Ещё вопросы?» Тимур Алк наклонился вперёд, зачерпнул ладонью из круглого озерца и напился, роняя капли на шорты, уже немного смётые. «Хорошо», – Аира кивнул. «Андрей, а ты хочешь что-нибудь спросить? Кто такой Дестаби? Тот, кто может локально воздействовать на природу материи и принцип взаимоотношения её с идеей? И воскрешать мёртвых?»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 В духе «А на самом деле я...» и так далее. «Меня зовут Андрей Строганов», — медленно сказал крокодил. «Я мигрант с земли. Переводчик. С некоторых земных языков. Разведён. Есть сын. Причин миграции не знаю. Родного языка не помню. Прошёл пробу. Полноправный гражданин Ра. Вот и всё». Тимур Алк насупился.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 Аира улыбнулся. «Я видел девушку по имени Альба. Она звала меня и умирала». Он улыбался широко и открыто. У крокодила мороз продрал по коже. «Меня не спрашивай», быстро сказал Тимур Алк. «Андрей, меня не спрашивай». «Я и не собирался». Растерянно пробормотал крокодил. «Мальчишка, переменчивый как небо, снова был бледен». И глаза как-то слишком блестели. «Твоя очередь», – вкратчиво обратился к нему Аира. «Мы, видишь, были в меру откровенны. Теперь ты. Меня зовут Тимур Алк». Парень уже взял себя в руки, и голос его почти не дрожал. «Я метис. Мой отец Тень. Моя мать мертва. Моя бабушка сказала, что откажется от родства, если я приду на вызов». «Консула Махайрода!» «Не откажется!» Заверила Ира. «Пугает!» «Это все!» Тимур Алк внезапно охрип. «Спрашивайте!» «Только...» Он умоляюще глянул на крокодила. «У меня к тебе вопрос!» Еще более вкратчиво начала Ира. «Что именно бабушка рассказывала тебе о моих взаимоотношениях с твоей матерью?» Мальчишка облизнул губы. «Осмелюсь заметить, консул?» «Оставь этот словесный мусор!» «Бабушка считает, что вы ненавидите меня потому, что я похож на моего отца!» «Она этого не скрывает!» «Настолько не скрывает, что у меня уши опухли от ее упреков!» «Заметила Ира. «Все?» «Нет, прекрасно!» Аира улыбнулся. «Милая Шана, все-таки приличие для нее прежде всего!»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 «Теперь последний вопрос. Готов ли ты, активировав договор о неразглашении, готов ли ты не обсуждать проблемы нашей будущей работы ни с кем, даже со своей бабушкой?» Горло Тимур Алка дрогнуло. «Это зависит от того...» — сказал он тихо. «Активирую ли я такой договор?» «В случае, если активируешь. а Речь идёт о том, сможешь ли ты хранить тайну проекта ото всех».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 Не может рассчитывать на высокое назначение. Но мы ведь не карьеристы, верно? Для нас важнее дело. Какое дело?» Не выдержал крокодил. Айра протянул ладони над озерцом. Его поверхность подернулась рябью. В глубине, в темной мути, проступили неясные строчки, контуры. Крокодил, как ни вглядывался, ничего не мог прочитать. «Предварительный договор о формировании оперативной группы», сообщила Ира. «Готов к активации». «Мы так не договаривались», напряженно сказал Тимур Алк. «Я не стану активировать то, о чём ничего не знаю». «Это предварительный договор», Аира примиряюще кивнул. «Я приглашаю вас войти в группу под моим руководством. Цель – неотложные действия»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 «Я иду», — сказал он отрывисто. «Понял». Он закончил фразу уже стоя. Кивнул сверху вниз крокодилу и Тимур Алку. «Летите домой, ждите вызова. Пара-тройка дней, не больше». И он исчез, как исчезал бывало на острове. Растворился среди влажных стволов, канул в сложенное гармошкой пространство.